Весенний плеск. Я стою у чужой реки. Она идет полноводно, ровно, Как месяц тому, как год. Воправе течет она зеленоватой на заре дымно молочная в мутный вечер. Не засмеется, не зашумит. А где же весенний плеск? Черные сучьи чужих деревьев. Золото голубое. Где? Надо закрыть глаза и через узенько-узенькую щелку, через деревья глядеть на небо. А лучше пройти за решетку сада, сесть где-нибудь потише на солнышке и так вот смотреть и слушать. Воробьи. И это они, чирикают бойко, трескуче бойко, радостно по весне, и вот... Великая лужа на черном дворе вся в блеске. Великая во весь двор лужа. Бурая в ней вода, густое сусло. Плавают, золотятся на ней овсинки, Ходит ветром утиный пух. Чуется белый ледок под нею. Кругом у заборов, у садовой решетки, У сараев под брёвнами голубовато снежком белеет. Он уже сдал и сколот лучами солнца. Сочится стеклянным блеском, день ото дня бледнеет, уходит в землю. Гонит его перезвон пасхальный, звяканье рухающих сосулек бугроватых. Налитые молочной мутью, ржавчиной янтарной, повисли они с сараев, звонко постукивают о и разлетаются в соли блеск. Холодком покусывает с воды, но белые утки полощатся к садовому забору, где поглубже жесткие их носы вылучивают что-то сочно вспыхивают на солнце крылья какая радость этот немножко страшный переход по доскам до сада в саду еще спит зима тяжелая большая но снег надувается горбами и почернел усыпан веточками вороньими куриными следками лапками под яблоньками сероватые проталы стекла лужицы голубые в них солнце и небо плещется Яблоньки черным-черны, коряво весенней голостью, Зато то поля светлеют тугим и здоровым глянцем, И почки на них полнеют, золотятся, Слепит совсюду. Небо упало в лужу и уронило солнце, Оно купается с облачками сутками утками, Брызжет в меня на мое восеннее пыльтецо, синее, золотыми якорьками только-только надетое В новенькие калоши белые огоньки на них. Я жмурюсь и робко двигаюсь по доскам. длинные они во всю лужу, с кирпичика на кирпичик, потряхиваются, плещутся. Хорошо бы остановиться и попрыгать на середке, где доски плюхают по воде. Но нянька подталкивает в спину, несет за мной лопаточку, ковырять снег в саду, гнать зиму. Чего она думал? Иди, иди! Он тебе вот шуганет, из сарайчика выскочит, потопнешь. Он, я знаю... Живет в сарае на погребе в темноте. Сараи и конюшни. Они приоткрыли двери и густо дышат. Из черной дыры в сверкающей сетке капель темно поблескивает большой лошадиный глаз, мягко губы фыркают за решеткой стойла и тянет оттуда, как будто печеным хлебом, навозом, лошадью, сыплется с крыши, блеском, булькает звонко по канавке, золотая вода течет а серые стенки сухие, теплом от них синие мухи вспыхивают и спят на солнце. А солнце, оно везде, и это оно играет в колокола, гудит, и звенит, и плещет, и хочется заплясать, запрыгать, но нянька ворчит, иди. А вот и самая середина лужи. Я иду еле-еле, чтобы идти подольше, засматриваясь на новенькие колошки, уже запачканные навозцем, на плавающие овсинки, на щепочки. Чурбак плывет, как корабль, синяя муха на нем катается, а вон на бревнах кот наш чего-то на солнце зябнет, весны желает. Нынче у него праздник, и сизые голубки ловят за хвостики друг дружку, кругами кружатся под сараем. Солнце под моими ногами плющится, и вдруг... Что это? Я Почему закачались голову? доски? Красное на меня идет, покачивается, горит, как пунцовый шар. И я с радостью узнаю Михайлу, который тесал лопаточку. Он двигается навстречу и весь сияет. «На масляной голова сияет на обе стороны, красное лицо сияет, и красная борода, как веник, и новая красная рубаха пузырями, а на сапоги даже смотреть больно. Он радостно надвигается на меня». Раскидывает руки, рот его широко разинут, борода прыгает, хохочет. Я замираю, не знаю, как же теперь мне быть. А он все ближе, он меня свалит в лужу. Но вот он делается ниже, ниже. Я вижу, что он садится, будто играет в Коршина, Схватывает меня и вдруг поднимает на страшную высоту над страшной лужей. «Как хорошо отсюда! И хорошо, и страшно!» «Все, все другое совсем!» «И сосульки, и последний снежок на крыше, и пестрые бабы за забором в зеленых и красных юбках сигают через лужи, и красные шары где-то, и синие!» «Держись!» — рычит Михайло, раскачивая меня над лужей!» Я слышу, как кричит нянька, черный ее платочек с красными и зелеными цветами, но Михайло тискает меня ласково и урчит, урчит. От него пахнет деревянным маслом, красной рубахой, винными будто ягодами, мятными пряниками, хлебом, овсом и чем-то еще таким приятным, теплым. Стружками даже пахнет, чурбачками». Он жмёт меня под коленки одной рукой, другой вытирает наотмашь рот, зевает и рычит мне в ухо. «Ну, Христос воскреси!» И мочит сладким теплом мне губы, колется бородой, и только голубоватые сонные глаза я вижу. Он тихо ставит меня на доску, придерживая заколошки, чтобы все было аккуратно. Я как во сне, в испуге, в радости непонятной. Я его очень люблю». «И лошадь за решеткой, и так хорошо и страшно висеть над лужей!» А он через мою голову тянется и рычит. «Домна Семенна, а Христос воскреси!" Я слышу, как чмокаются они через мою голову раз и еще раз. Боюсь, что упаду в лужу и схватываюсь за плисовые штаны Михайлы. «Но-но, воистину!» «Насосался уж батюшка, ворчит нянька, хватай меня за плечи! робенка то уронишь!» Дом Семеновна вскидывает Михаила руки, будто лететь хочет. Да уж проходи скорее. Но проходить нельзя. Узенькая доска, а кругом лужа. Праздник, Дом Семеновна, никак нельзя. Пожальте вам дорожку, рычит Михайла, и бухается в лужу. Брызгами, блеском и холодком обдает меня, утками, сапогами, солнцем. Черные ноги Михайлы продавливают ледок с хрупом, он теперь виден под желтыми волнами. Я закрываю глаза от ужаса, от счастья, кричит нянька, кричат утки, куриные голоса. А Михайла идет по воде, размахивает красными руками, пробивает сапогами дырь, откуда высоко фыркает, бьет вода. «Не потопну!» — кричит Михайло. И столько плеска кругом, и блеска, и гомона. Играют, смеются колокола, и утки белыми крыльями, и кура рущий на бревнах, и кот, махнувший на крышу в снег, и голуби, вдруг зветнувшиеся на хлопающих крыльях, и плещущая лужа, и тысяча солнц на ней, все смеется, звенит, играет. Этот весенний плеск остался в моих глазах с праздничными рубахами, сапогами и лошадиным ржанием, запахами весеннего холодка, теплом и солнцем. Остался живым в душе с тысячами Михайлов и Иванов, совсем всем мудреным до простоты красоты душевной, миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными, как вода, то мрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ним до века. Ничто не в силах выплеснуть из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни. Вошло и вместе со мной уйдет.